Глава сороковая «Самый эффективный способ скрыть конфуз — сделать вид, что он не случался, — решила я, поэтому до самого крыльца ресторана крепко и уверенно держала руку Марата. И, о чудо, проблема разрешилась сама по себе, как только мы вошли внутрь и присели за столик. — Ну и что скажешь? — демонстративно введя взглядом интерьер ресторана, спросил Воронцов. Это заведение только что получило от меня минус, — улыбнулась я. Нас никто не встретил у а если в течение десяти секунд нам не дадут меню, то минусов будет уже два. Плохо, конечно, но в копилку полетел не минус, а плюс. Через мгновение приветливо улыбаясь, причем искренне, подошел молодой человек в стильной униформе и с интеллектом в глазах. Мысленно представила смету будущего ресторана и сумму расходов на униформу и заработную плату умножила на два. На персонале и том, как он выглядит, экономить точно не стоит. Вот, например, этот симпатичный довольный парнишка только что сгладил впечатление от несколько подуставшего интерьера. Воронцов заказал то, чего потребовала душа. Я же попросила официанта принести блюда, которые особо удаются их шефу. И салат «Цезарь». Не знаю уж почему, но я давно заметила, повара обычно халтурит именно с ним. Заказ придется ждать в лучшем случае минут десять, и чтобы это время не прошло зря, я решила, наконец, удовлетворить свое любопытство и приоткрыть тайну красных трусов. Естественно, начала издалека. Марат, а чем тебе не угодила Алина? Такая красивая девушка, так тобой заинтересовалась. Ты же наверняка понял, что она... Не в рабочих целях тебе пыталась визитку вручить. Зачем ее номер мне дал? Похоже, Воронцов не придал значения инциденту с визиткой, потому что перед тем, как ответить на секунду, сосредоточился, по всей видимости, чтобы понять, о чем говорю. Если бы я принимал все предложения женщин, которые мне поступают, времени бы не то что на работу, но сон бы не хватало». На полном серьезе отозвался мужчина. Я хотела было высказаться о чрезмерно раздутом самомнении, но вовремя заметила смешинки в его глазах. Францов меня просто-напросто дразнит. Почему? Не хочет отвечать честно? Я, конечно, верю, что предложения поступают, но от таких зеленоглазых красоток наверняка не каждый день. Я не поддалась на провокацию и пыталась дожать. Так почему Алина получила отворот-поворот? Я словно должна была сейчас великую тайну узнать. Подалась вперед, практически уложив на стол грудь. Воронцов подограл мне и тоже склонился Настена, привлекательность — понятие субъективное. Для одного человека неотразим, для другого — ничего особенного. «То есть, не понравилось?» — подвела ей итог. «Нет», — подтвердил Воронцов. И я будто бы разочарованно вздохнула, все ближе и ближе, подбираясь к истинной цели разговора. «А я-то надеялась, объяснение будет романтичным, и ты скажешь, что твое сердце занято». Марас прищурим на меня посмотрел и еще на несколько сантиметров сократил расстояние между нами. «Если тебе так будет приятнее, то да». Мне не приглянулось Алина, потому что кроме одной девушки меня никто не интересует. «Я заранее прошу прощения, но если не спрошу, улопну от любопытства». Я понеделал голос до да шепота, извиняясь за наглость. «Мы сейчас говорим о той девушке, чьи трусики ты носил в кармане?» «Почему же носил?» «Трусики, допустим, в данную минуту при мне». Беседу о отличной жизни Марата временно пришлось прерывать. Молодой человек принес нам по салату. Это дало мне время поразмышлять, а нужно ли вновь поднимать эту тему. Разговаривать о пассии Воронцова оказалось не так весело, как мне представлялось. Я ни с того ни с сего разозлилась. Позже надо заглянуть в ежедневник. Может, у меня должны начаться те самые дни? Что... «Так невкусно?» – спросил Марат, когда я отправила в рот вилку с порцией цезаря и нахмурилась. «Наоборот, нереально вкусный салат. Можно сказать, идеальный. Что, конечно же, крайне паршиво для моего будущего ресторана». «Ну вот, а ты идти сюда не хотела. Теперь знаешь, выше какой конкретно планки требуется прыгать». Завуалированно похвалил себя Воронцов за предложение пообедать здесь. «Ммм...» Соглашаясь, я покачала головой и, не выдержав, вновь поинтересовалась. «Марат, а если у тебя к той девушке есть чувство, почему ты ее в дом не пригласишь? Меня и Нину Васильевну с ней не познакомишь? Я бы приготовила ужин, а то такое ощущение, что ты либо ее, либо нас стесняешься». Фронцов медленно положил нож, затем вилку, доживал то, что успел в рот положить, и выдал. — Видишь ли, в чем дело, Настена? — Чувство к девушке есть, а отношений между нами нет? — Как нет? Сама не поняла, то ли возмутилась, то ли крайне удивилась. Она замужем? — Нет. — Теперь уже нет. С какой-то грустью поправил себя Воронцов, но тут же на его лице появилась... Широченная улыбка. Настена, а что, по твоему мнению, я настолько неотразим, что от романа со мной девушку может удержать лишь замужество? А? Д -д -д ну нет, с чего? Я немного запиналась, слегка помемлила и, чтобы не позориться дальше, благоразумно умолкла. Вдох-выдох, вдох-выдох. Настя, прекрати рассматривать стол, там все равно нет ничего тяжелого, чем можно было бы стукнуть марата по голове. Да и вспомни: рукопашный это не твой метод. А с чего ты взял, что я считаю тебя неотразимым? Но удивление ровно произнесла я. Просто озвучила предположение одно, между прочим, из многих. Да, а какие еще были? Вот пристал, теперь не отвяжется. «Думай, Настя, думай. Почему девушка может не хотеть встречаться с Маратом?» Как назло, в голову ничего путного не приходило, кроме бреда насчет нетрадиционной ориентации, фригидности и прочей лабуды, которые дискредитируют девушку и никак не относятся к Воронцову. «Я не хочу тебя обижать, перечисляя твои недостатки. Как могла, так и выкрутилась. Ага». А то я заплачу, сизвил мужчина. У нас нет отношений, потому что девушка даже не подозревает, что я хотел бы их. Ого, такого поворота я никак не ожидала. Так просвети. Вдруг она только этого и ждет. Сейчас время, неподходящее. Слишком а что, если подходящее время так и не наступит? До пенсии будешь кругами ходить? Перебила я его. Вот мой официальный совет. Скажи или сделай так, чтобы она сама догадалась. А то найдется какой-нибудь пошустрее. И ту-ту. Я дернула рукой воображаемый удок. Поезд ушел. Всех шустрых я, допустим, уже изолировал. Но, пожалуй, ты права. Скажу ей в самое ближайшее время. Вот и славно. Вот и мало. Я резко перестала хвалить его. Кое-что не сходилось. Марат, признайся. Ты мне просто морочишь голову? Если у вас нет отношений, тогда как тебе достались ее трусы, а? Я их украл, Воронцов. Так это произнес, словно воровство можно, и нужно гордиться. Да ладно, не может этого быть. Я очень напрягаю воображение, но представить, что ты спер чужие трусы, не могу. Сам в шоке. Тем не менее... Когда появилась возможность, взял и, как ты выразилась, спер. Только когда перед носом замаячила тарелка с отбивной, я очнулась. Мы с Францовым уже были не одни, а в компании официанта, и тема трусов канула в небытие.